Глава 38. На следующий день к нам приехали гости. Илла Барош с принцем Арчибальдом и сам граф Ланже. Я ожидала их приезда и даже попыталась подготовить к нему Нинеллу, но она все равно заупрямилась и заявила, что у нее разболелась голова, и она предпочтет отдохнуть в своей комнате. Но хотя бы она не запретила пригласить гостей в дом. Хотя, если бы на дворе было лето, возможно, именно так она бы и поступила. Но на улице было холодно, и заставлять мерзнуть маленького принца было бы слишком жестоко. Да и гости приехали не с пустыми руками. Ее сиятельство привез большой и очень красивый торт, который его кучер не без труда извлек из кареты. Для Дженни же у него был особый подарок — красивая фарфоровая кукла в шикарном наряде. И я порадовалась за малышку, увидев, как засияли от восторга ее глаза. Ее детство словно оказалось поделено на два периода. Его первая часть прошла в родной семье и привычных для благородной девушки условиях. А вторая была связана со скитаниями, презрением общества и даже голодом. И мне очень хотелось, чтобы сейчас все снова для нее переменилось. И она поняла, что мир не без добрых людей. Мы расположились в небольшой гостиной, и я помогла и накрыть на стол. Сама она, сесть за один стол с графом, категорически отказалась. «Да я и есть рядом с такой важной особой не замогу». Замахала она на меня руками, когда мы еще были на кухне. «Нет уж, барышня, вы там и без меня обойдетесь. А я вот туточки поем и кучера его сиятельства накормлю». Так и получилось, что гостей развлекали только мы с Дженни. Торт оказался просто восхитительным. Бисквитное тесто было нежным, а крем просто таял во рту. Наевшись, дети побежали к елке, а графу и магу я решила продемонстрировать таки нашу баню. Я как раз истопила ее с утра. И когда мы вошли в помещение, я распахнула дверь в помывочную, на нас вывалилось целое облако пара. Граф тут же закашлялся и предпочел ретироваться, а вот лоборож не побоялся переступить через порог. — Весьма занимательное сооружение, мадемуазель, — одобрительно кивнул он. — При такой температуре должно быть можно уничтожить любую заразу. — Желаете опробовать, месье? — улыбнувшись, спросила я, и он не отказался. Я принесла ему полотенце, возможно, слишком грубое для его привыкших к более деликатным вещам кожи, и объяснила, как можно поддать пару. А еще оставила ему в предбаннике деревянную кружку и кувшин с квасом. Почему-то я была уверена, что он не выдержит в парной нескольких минут, а потому то и дело смотрела в окно гостиной, пытаясь понять, не нужна ли гостю помощь. Но он вернулся в дом только спустя три четверти часа раскрасневшийся, но кажется весьма довольный. Сказал, что в детстве, в суровые зимы, бабушка заставляла его мыться прямо в большой печи, но способ, который он опробовал в этот раз, куда удобней. Уехали гости, когда на улице уже стало темнеть. Я беспокоилась за лоборошей и мальчика, как они поедут вечером по не слишком хорошей лесной дороге, и предложила им у нас переночевать. Но они отказались. Нинелла вышла из своей комнаты только тогда, когда экипажи гостей выехали за ворота. Она не была голодна, Летя относила ей поднос с едой, но все-таки бросила взгляд в сторону торта. «Он очень-очень вкусный», — принялась убеждать ее Дженни. «Вам нужно непременно его попробовать». «Вот еще», — та только фыркнула в ответ. Такое есть только всяким графьям полагается. Ну разве что еще детишкам вроде тебя. Ее, направленный в сторону графа Ланже негатив, не стал ни на юту меньше, и я не выдержала и спросила: Что за вражда у вас с его сиятельством? Вы когда-то были знакомы? Близко знакомы? Она не сразу поняла, на что я намекаю, а когда поняла, смуглые щеки ее стали пунцовыми. «Как ты могла такое подумать? Да я рядом с его сиятельством даже просто стоять не хочу. И поверь мне, эта неприязнь к Ланже была у меня с самого детства». Ситуация становилась еще более запутанной, но Нинелла больше не захотела ничего объяснять. И как бы я ни пыталась ее убедить, что граф кажется человеком порядочным, она и слушать меня не стала. За зимние месяцы его высочество так и не заговорил, но мне показалось, что он стал куда спокойнее и увереннее, чем прежде. Наверное, здесь, в глуши, где никто ничего от него не требовал и не смотрел на него с жалостью, ему было проще и комфортнее. Он с удовольствием играл с Дженни, помогал ей ухаживать за нашими животными и птицами. И он ничуть не кичился тем, что был сыном короля. А, возможно, почти с рождения, находясь вдали от королевского дворца, он и сам уже почти позабыл о своем происхождении. Но когда я думала о том, чего лишился ребенок из-за этих взрослых игр, мне становилось грустно. В чем-то его история была похожа на историю Дженни. Они оба, по сути, росли вдали от своих родных. И, возможно, именно поэтому они старались сейчас так поддерживать друг друга. А мне оставалось надеяться, что его высочество никогда не узнает, что именно отец Дженнифер был виновником того, что с ним случилось».